Глава десятая Мир вокруг померк на несколько мгновений. Пока я торопилась завязать ниточку на шее ребенка, не слышала, как Нико долбится в дверь. Только когда амулет был снова на Мае, а я отправила ее в спальню, поспешила к двери. Страх за дочь возобладал над страхом перед Нико. Муж покалечен, он еле двигается, и я смогу с ним справиться, если что, но впускать в дом все равно не стану. Отворила маленькое окошечко, которое было как раз на уровне лица мужа. Мне пришлось привстать на цыпочки, чтобы видеть его. «Дверь открой!» — рыкнул Нико. «Даже не поздороваешься с супругой? Не спросишь, как мои дела?» «Твои дела меня мало интересуют. Верни мне ребенка, и я уйду». «Маю ты не получишь», — прошипела я. «А если станешь угрожать нам, то я сниму с нее амулет прямо сейчас. Услышал меня?» Мне плевать, кто ее отец и что он со мной сделает. Главное, что ты тоже будешь наказан». Я лукавила. Мне было не все равно на мою новую жизнь. Умирать в рассвете лет второй раз не хотелось. Но на Нико мое заявление подействовало. Муж подобрался, глаза забегали. Он не успел ничего ответить. За его спиной возник Рикард. А я от неожиданности отшатнулась. «Дома хозяйка». Спросил он, присматриваясь к Нико. «А тебе чего надо от нее?» Муж просунул лицо в окошко. «Ты себе уже мужика нашла, что ли? Что за баба мерзкая? Только за порог и сразу в койку кого попала тащит». «Прошу прощения...» Рикард прочистил горло, и тон его стал грубым. «Я староста берегового». И пришел к Арье по деловому вопросу. «Какие у нее могут быть дела?» Подачку, что ли, просила. А это что? Из чьего огорода выкопала? Нико угрожающе зарычал, и я не могла оставить соседа рядом с ним. Засов звякнул, дверь отворилась. Я только успела вытереть под со лба, как муж ввалился в дом, но оказался пойман за шкирку Рикардом. Староста, не сказать, что был мужчиной спортивным, удерживал здорового мужика легко, словно пушинку. Это жена моя! Взревел Нико, замахиваясь на старосту палкой. «Я за дочерью пришел! Украла она ее!» Рикард увернулся от удара самодельной тростью и взглянул на меня вопросительно. «Вы украли собственного ребенка, Арья?» «Спасла от побоев!» Я вздернула подбородок. «У вас наверняка чуть больше свободного времени, чем у меня!» Рикард вытащил Нико на крыльцо, и мой муж по пути ударился плечом о косяк поэтому я прошу вас подождать Арью на улице. Сейчас я должен с ней поговорить, а потом вы решите все свои вопросы». Староста захлопнул дверь перед носом Нико. На меня мужчина смотрел колючим, прожигающим насквозь взглядом. «Майя где?» «В спальне», — сиплым голосом ответила я. «Мне не нравился тон Рикарда и пугала бездна в его глазах. Почему вы о ней спрашиваете?» Мужчина не ответил, размашистым шагом преодолел расстояние до лестницы, взбежал по ступеням, и тогда я отмерла. Бросилась вслед за ним, когда дочка громко поприветствовала Рикарда. «Мам, дядя Рикард нас защитил, папа ушел!» Через последнюю ступеньку я просто перепрыгнула. Рикард сидел на корточках перед Майей и, склонив голову на один бок, рассматривал амулет. «Дочка!» Осознавая, что что-то не так, попыталась его спрятать, но староста перехватил ее за руку. «Мамочка!» «Что вы делаете?» Я встала за спиной Майи. Рикард выпрямился. «Поговорить нужно». Дочь я оставила наверху, а Рикарда проводила на кухню. Он сел у окна на стул, я же осталась стоять поближе к выходу. За окном маячил Нико, но в двери больше не долбился. Пинал ящики с рассадой. Но даже это меня больше не волновало. Что вам нужно, Рикард? Мне проблем с мужем хватает, а еще вы? Почему вообще вы врываетесь в чужой дом? Вы ведь староста и наверняка знаете законы. В глазах мужчины сгущалась тьма. Никогда раньше я такого не видела. Не припоминала, чтобы у человека серая радужка вдруг становилась черной, а темнота заполняла белок. Но через доли секунды тьма рассеялась. Когда надели амулет на мою? Отвечай быстро, не раздумывая, иначе я решу, что ты врешь. Он перешел на ты, не спрашивая разрешения. От былой теплоты в его голосе не осталось и следа. Ноги у меня подкосились, и я села на ближайший стул. Не помню. В младенчестве, наверное. Через три недели после ее рождения, так? Кажется, да. Это вы ее ищете? Я смахнула слезы со щек, схлипнув. Я не хотела этого, понимаете? Нико все сделал сам. Я не могла ему помешать. Он погубил моего сына, потом выкрал Майю. Но она моя дочь, Рикард. Выкрал? Рикард нахмурился. О чем ты? Я опешила. Мы говорили о разном, это точно. Но что он хочет знать? Рассказала вкратце все, что произошло шесть лет назад. Внутрь не тряслась от страха. Голос садился и становился все тише. Рикард на миг прикрыл глаза. «Меня мало волнует, чья она дочь на самом деле, Арья. Я должен был забрать ее еще в трехнедельном возрасте, но потерял нить. Появилась она несколько минут назад. Майя снимала амулет?» Нитка порвалась. Шерстяная она протерлась, наверное. Я надела почти сразу. Нет, не почти. Не знаю, через сколько времени. Через четыре минуты. Мои глаза распахнулись в удивлении. «Если вы не объясните мне, зачем пришли, я просто сойду с ума», прошептала, вжимаясь в спинку стула. Рикард молчал несколько мгновений, прежде чем заговорить, но мне они показались вечностью. Моя должна была умереть через три недели после рождения. Слабый организм из-за влияния человеческой крови. Мать ее забеременела на стороне от мужа, А для ребенка из рода темных жнецов это все равно, что заранее подписать дитю смертный приговор. Я должен был увести ее в сумрачный мир, но потерял. Амулет, что на ней, не дает мне исполнить задачу. У меня вырвался нервный смешок. В голове помутнело, и мне пришлось на несколько мгновений прикрыть глаза, так как комната вдруг завертелась. Я один из темных жнецов этого мира, Арья, и твоя дочь не должна была прожить эти шесть лет. Это против законов природы, против всех законов Эфергона. «Голову тебе надо полечить», — вспылила я. «Убирайся, Рикард, уходи!» «Я уйду». Мужчина поднялся, обернулся на окно и какое-то время рассматривал, как Никовы капусту из ящиков. «Но ты должна снять амулет с дочери. Не иди против равновесия природы». «Вмешательство ведьм в работу жнецов никогда добром не кончается. Я дам тебе время свыкнуться с этой мыслью, но потом приду, и ты должна будешь меня послушаться. Ах, да, и еще кое-что. То, что я тебе сказал, ты не сможешь передать кому бы то ни было». С этими его словами я почувствовала покалывание в солнечном сплетении. Рикард успел уйти, пока я справлялась с дыханием. С улицы донеслись ругательства и грохот. Мой взгляд метнулся к окну, за которым Рикард преградил Нико путь в дом. Нико орал, махал руками, тыкал пальцем в сторону двери. Рикард устало обернулся на окно, и я перехватила его взгляд. В следующее мгновение я вскрикнула и зажала рот рукой. Староста схватил Нико за шкирку так крепко, что у того покраснело лицо от удушья. Рикарду не требовалось много сил, чтобы одной рукой вытащить моего немаленького мужа со двора и бросить на дорогу. Нико откашливался, шарил рукой вокруг в поисках палки. Встать сразу он не смог. Ожоги на бедрах наверняка были сильными, и ему понадобилось долго возиться, прежде чем подняться. Рикард давно ушел, и я в страхе ждала, что муж снова предпримет попытку войти в мой дом. Но он только окинул его злым взглядом и поковылял прочь. Впрочем, мне теперь не мужа стоит бояться, а того, кого я считала почти другом. «Я все слышала», — тихий голосок Майи коснулся моих ушей. Дочка пряталась за дверным косяком, поглядывая на меня мокрыми глазами. «Мам, я все-таки умру». «Да, когда состаришься. Это будет не скоро». «Но дядя Рикард сказал». «Дядя Рикард ничего тебе не сделает, пока на тебе амулет. Слышишь меня? Тебе нечего бояться?» Майя стиснула амулет в кулачке. «Тогда давай привяжем его на еще одну нитку. Вдруг это снова порвется». «Хорошая идея». Я смахнула слезу со щеки и улыбнулась. В маминой пряже мы отыскали крепкие нитки, я сплела из них тонкую косичку. И не снимая амулет с шеи, ребенка привязала косичку к нему. «Так точно не порвется». Ладонью я дотронулась до щечки Майи, и девочка улыбнулась. «Малышка, вспомни, пожалуйста, все, что я или папа говорили тебе об этой штуке. Это важно. Постарайся». Дочь нахмурила брови. Молчала она долго, и я вся извелась за это время. «Папа говорил, что я умру, если сниму его. Еще он говорил, что я обязана ему жизнью». Он часто рассказывал мне о том, что у меня будет много денег, когда я вырасту, и я должна буду поделиться с ним. Я ведь должна ему. Я знаю, мам, что папа спас меня от смерти, но он... он злой. И я не хочу, чтобы мы вернулись к нему и бабушке Гане. Мы не вернемся. Ни за что. А я что-нибудь говорила тебе про амулет? Ты что? Майя заулыбалась. «Забыла! Ганна говорила, что только старики теряют память. А ты же еще молодая. Молодые тоже теряют память, милая. Так говорила или нет?» «Ты его часто рассматривала, а один раз даже хотела снять». Девочка отвела взгляд в пол. «Почему? Ты ждала, что я умру? Да?» «Ни в коем случае, нет, Мая. Я могла только мысленно чертыхаться на Арью. Зачем она это делала? В общем-то, ее можно понять. Может, хотела избавить ребенка от страданий. Я не помню, почему хотела снять его с тебя, но точно не за тем, чтобы с тобой что-то случилось. «Папа бил тебя», – тихо сказала она. «Я думала, что он меня любит, а ты нет. Ведь он защитил меня от тебя. А потом он...» побила меня. Я рывком притянула дочку к себе. Мы не можем уйти. Никак не можем. Воспоминания Арьи почти полностью исчезли, и я многое не успела узнать. Например, есть ли у нее хоть где-то родственники? Можем ли мы с Майей пойти к ним? А как обстоят дела с приемом на работу в других поселках и городах? Я ничего не знала и не помнила. А в Береговом хотя бы есть дом? Ничего. Мы справимся. Нико сюда больше не придет. А если и придет, я уже не стану его бояться. Он и сам труслив. Рикард. Рикард не сможет силой заставить меня снять защиту с дочери. Если бы мог, сделал бы это еще сегодня. Он был рассержен и в то же время абсолютно спокоен. А еще я видела в его глазах печаль. Ему и самому не нравится то, что Майя все-таки нашлась и должна покинуть этот мир». Но все это лишь мои домыслы, а перепуганному человеку всегда хочется верить в лучшее. Может быть, мой мозг не до конца осознавал реальность. Но какие к чертовой матери темные жнецы! Как я буду счастлива узнать, что Рикард просто местный сумасшедший! «Я весь лук в воду посадила», — шепнула дочка мне на ухо. Мы все еще обнимались, крепко прижимаясь друг к другу. «Можно я помогу тебе в огороде? Не хочу одна дома быть. Вдруг снова ниточка порвется». «Конечно, можно». Я уже хотела отказаться от идеи засаживать огород. Руки опустились. Но Майя одним своим вопросом вернула меня в реальность. Нико постарался на славу. Посевной картофель он высыпал из мешков прямо в траву. Капуста была раскидана по двору. Два ящика сломаны в щепки. Семян остался всего лишь один целый пакетик с базиликом. Остальные валялись рваные и пустые под ящиками. На глазах проступили слезы, но я запретила себе плакать. Куплю у Иозифа еще семян. Подумаешь, горе какое. Плакать из-за никого в очередной раз уж точно не стану. Мы с Майей отобрали то, что уцелело. Всю картошку перенесли в начало огорода и свалили в кучку, чтобы сегодня же посадить. Уцелевшую часть капусты высадили сразу, полили обильно и оставили созревать. Моих знаний в садово-огородных делах не хватило бы даже на то, как правильно копать лунки под рассаду. Благо руки Арьи помнили. С картофелем дело пошло веселее. Я лопатой выковыривала землю, Майя кидала в лунку картошку, и я засыпала клубни. За этим монотонным занятием мы и не заметили, как наступил вечер. Я могла сколько угодно воспроизводить в голове диалог с Рикардом, но мне бы так и не удалось понять его сути. Усыпив Майю, тихонько спустилась с чердака и покинула дом. В ночной тишине отовсюду слышалось пение сверчков. Прохладный воздух был наполнен запахом свежескошенной травы и еще чем-то сладким, ароматом незнакомых мне цветов, возможно. До дома Рикарда было всего несколько десятков шагов по диагонали. В его окнах не горел свет, только над входом светился масляный фонарь, разливая теплый свет на крыльцо. Я постучала негромко и прислушалась. За дверью не было слышно ни шороха, а отворилась она так внезапно, что я спрыгнула с крыльца в покрытую росой траву. Рикард был одет так, будто только вернулся домой, и волосы его были аккуратно уложены. Лицо не выражало никаких эмоций, и я не могла понять, в каком настроении сосед меня встретил проходи. Негромко пригласил он, отступая в темноту. Мужчина зажег фонарь на столике у окна. После проводил меня в уютную гостиную, которую я уже имела удовольствие недавно видеть. Просторное помещение с камином и добротной мебелью, наполненное слабо мерцающим светом, льющимся из углов. Обдумала мои слова. Мужчина опустился на диван, сдвинул в сторону толстую книгу, которую читал до этого. Прошу, сядь. Я послушалась. Заняла место в кресле подальше от Рикарда. Язык не слушался. Мысли перепутались и отказывались выстраиваться в логическую цепочку. Я ведь сама пришла к жнецу. Никто меня сюда среди ночи насильно не тянул. Пришла, чтобы поговорить, а теперь не могу и слова сказать. «Арья, говори, я слушаю». «Вы...» «Ты, Рикард, не дал мне осмыслить слов, которые произнес». Ошарашил и ушел а я места себе не нахожу. Повтори все то, что ты сказал в моем доме, и объясни мне более подробно». Он повторил. Я выслушала все еще раз и с тяжелым сердцем понятливо кивнула. «Ты, наверное, считаешь меня убийцей?» произнес он после паузы. «Спешу заверить, это не так. Я лишь проводник. А умирают люди по воле природы. Но зачем природе понадобилось убивать маленького ребенка?» «Майя ни в чем не виновата». «Мне повторить снова?» «Пожалуйста». «Майя – плод любви темного жнеца, ее матери, и человеческого мужчины. Природой созданы жнецы со времен сотворения мира, и кровь наша должна быть чиста. Элисандра, мать, странно прозвучит, твоей дочери – жнец. Она нарушила закон природы – родив дитя от человека. «Не все ли равно природе? Майя ведь жива. Что с того, что она поживет еще несколько десятилетий?» так Устало и очень тихо, проговорил Рикард. «Думаешь, вы с мужем единственные, кто додумался сохранить жизнь дорогому человеку? Треклятые ведьмы рисуют свои защитные руны всем желающим, а мы...» Мужчина осекся на миг, вздохнув. Жнецы в этом мире существуют для того, чтобы провожать души умерших в сумрачный мир. Это наша задача. Задача природного равновесия — сохранять баланс между живыми и мертвыми. Что, по-твоему, произойдет, если люди вдруг перестанут умирать? «Перенаселение», — буркнула я. Глаза намокли, и я внезапно вытерла их ладонью. «Но майя...» «Позволь ей жить, Рикард. Всего один человек». «Одна Майя», — перебил меня жнец, — «для тебя она важна. А тысячам других людей важны и их близкие. И они тоже защищают их амулетами. Если каждый станет просить жнеца оставить дорогого им человека, равновесие нарушится. Дисбаланс в мире допустить нельзя. Прошу тебя, Рикард. Я только вчера узнала, что существуют какие-то жнецы». Прости за пренебрежительный тон. А сразу после ты сказал, что ребенок, которого я знаю с младенчества, должен умереть. Что я сейчас чувствую, ты даже не представляешь. Представляю. Люди не должны знать о нас. Но для тебя я сделал исключение. Рассказать обо мне никому не получится. На тебя наложены чары. Но, к сожалению, память я тебе стереть не могу. Поэтому забыть о существовании темных жнецов не сможешь. Староста, ты просто притворяешься. Для чего? Притворяюсь. Глаза Рикарда блеснули в полумраке, брови взлетели. С чего ты это взяла? Я староста по воле народа, они меня выбрали. В каждом поселке городе или деревне есть свой жнец, в береговом это я. И жил я никем не замечаемый, некоторое время пока не стало скучно. Береговой нуждался в крепкой руке. И я выдвинул себя на роль старосты. Все было честно. «Оставь Маю! прошептала я, пропустив мимо ушей половину его рассказа. «Прошу тебя, Рикард. Я совсем одна и не знаю, как мне жить, если ее со мной не будет. Она ведь даже не твоя. Названому отцу чужой ребенок не нужен, разумеется. Но у маи есть человек, от которого ей не повезло родиться. И мать...» Значит, отец ее не станет искать? С надеждой спросила я. Которого ты имеешь в виду? Жнеца, мужа ее матери не станет. Он уверен, что она умерла, как и было задумано природой. А уж куда делся труп, его не волнует. Смешанная кровь твоей названной дочери, и она не даст ей стать жнецом и в то же время не даст оставаться человеком. Зачем моя жизнь, в которой ей будет страшно остаться? Незащищенная амулетом. Вы знакомы? Ты и ее родители. Поверхностно. Так или иначе мы встречаемся по пути в сумрачный мир или когда возвращаемся в Ефергон. Несколько раз виделись на приемах у нашего правителя. Близких отношений жнецы между собой не поддерживают, только если подбирают детям, мужа или жену. Кто ваш правитель? Ты задаешь не те вопросы, Арья. Я выслушал тебя и дал ответ. Больше мне нечего сказать. «А что, если я не сниму с дочери амулет?» Я спросила это, стиснув ладони в кулаки так, что ногти впились в кожу до боли. «Если ты любишь ее, снимешь». «Люблю, и ни за что не позволю ей умереть». «Ее жизнь будет наполнена страданиями, пойми». «Каждый человек в этом мире должен найти свое место». «Стать главой семьи или матерью детям, исследователем или преподавателем, да хоть кем» но отыскать то, что будет по душе. У Майи же всегда вместо сердца будет зиять черная дыра, не позволяющая ей нигде чувствовать себя на своем месте, потому что места для нее в Эфергоне нет. Арья, я понимаю твои чувства, но подумай о дочери. Жизнь Майи должна быть не здесь. Для нее давно готова дорога в сумрачный мир, и он ждет ее. Подождет бросила я, поднимаясь на ноги. «Не в моих правилах ссориться с кем-то вроде темных жнецов или бог весть какими еще созданиями. Но я тебе не уступлю. Майя будет жить. И пусть идет к черту мир, который не желает оставлять себе рожденных здесь, но спокойно принимает души из чужих миров». В последней фразе я имела в виду себя. Я надеялась, что Рикард все поймет без объяснений. И он, к счастью, не стал уточнять, о ком я говорила. Мужчина позволил мне уйти, и я еще долго стояла на крыльце его дома, глотая злые слезы.